Третья дорожка первой кассеты. Я достал из кармана сложенные пополам листики со стихами. Я чувствовал иронию приёма, но понимал плохо. Я ничего ещё не сказал про стихи. Откуда они знают? Значит, таких как я здесь бывает много? Значит, я попал в поток начинающих поэтов, околачивающих пороги редакций, о чём раньше я лишь читал в книгах. Стихи в наше время опубликовать очень трудно, юноша, говорил человечек, редактор по поэзии стала быть. Поэтические подборки у нас даются не чаще раза в месяц. Очередь, как вы понимаете, груды рукописей. Он похлопал по штабелю папок на своём авианосце столе. Вам лучше подготовить сборник и предложить издательству. Он журчал без перерыва, вспохватился, предложил мне сесть. Я ваши стихи обязательно прочту, но заранее обнадёживать не стану. И не потому, что я предубеждён. В газете мне самому напечататься трудно. Вот я окончил филологический факультет университета, я сам поэт. На подходе сборник в издательстве. И тем не менее. Он принялся рассказывать по комнате, захламлённой рукописями. Он был маленький, крепенький, кудлатенький и при этом какой-то кривенький и подскакивающий. Подскакивая, он трепал меня по загривку и заговорщически похахатывал. И долго говорил Сукин сын. Успел бы за это время прочитать мои шесть стихотворений 12 раз. Потом я постоянно с этим сталкивался. Болтать сколько влезет, а про честь тут же никогда. Исключение два, я знал. Он не позвонил мне ни на будущей неделе, ни позже. Я звонил в Минск Со второго раза застал, с четвертого получил ответ, что все это обычное ученичество. Все лето я следил за их поэтическими подборками. Газетные и провинциальные стихи. Они заменялись моими легко, как запчасти. Прошло 35 лет. Стал другим мир и мы сами. И вот в городе Нью-Йорке у меня пара выступлений и читательских встреч. И где-то выпивка, и где-то интервью. И вот звонят и говорят, что это интересная газета, и хочет взять интервью, и есть ли время. И мы забиваем время с 7 до 9 вечера, и я еду к ним сам, потому что дальше у меня встреча в районе рядом. Это вопрос политесный. Приглашать к себе, не знамо кого, потом можно не избавиться. На кабак редактор мелкой эмигрантской газетки не тянет, а чем пить кофе в забегаловке, проще хлистать... что хош в редакции, по-нашему, по-советски, по-старинному. Помещение было в Бруклине, на бесконечной Кони-Айленд. И за железной дверцей открывалась одна невеликая комната, истертая акулами пера. Две акулы мне как-то молниеносно, без паузы на знакомство, поведали в восторге главное редакционное событие. Недавно они что-то напечатали про Елену Хангу, жившую на тот момент в Нью-Йорке. И на завтра, после выхода номера, в редакцию ворвалась разъярённая Ханга и ответственно орала на главного редактора Володю Левина. Что это дерьмо он сожрёт сам, что он не отдаёт себе отчёта в положении вещей, что он мелкое эмигрантское дерьмо даже без английского. А она гражданка и афроамериканка. И нехрабрый Левин буквально залез под стол и там дрожал, прикидывая возможный ущерб. Рассказывали они это с удовольствием. Из чего явствовало, что любовь коллектива не входит в число ценностей, которыми пользуется главный редактор. Тут отворилась картонная дверь в выгородку вроде платяного шкафа или каюты командира на старой подлодке. И оттуда вышел главный редактор интересной газеты господин Левин. Провожая под локоток к выходу человека, судя по соотношению их пост чтимого в числе спонсоров или рекламодателей, При их появлении две акулы, обе женского рода, среднего возраста, испарились, и я стал состоять, глупо ожидая своей очереди на внимание. То есть закипать я начал сразу. Мало того, что я даю интервью безвестной швали, не считаясь с реноме, сам к ним еду, так еще и к назначенному времени он занят, и я пять минут жду, хоть и интересно было, так еще выйдя, он меня ставит на второй номер общения. Здравствуйте, господин Веллер, оживлённо оборачивается он, закрыв дверь за клиентом. Ну, давайте работать. И одной рукой показывая мне на ближайший стул у чьего-то стола, другой достаёт из воздуха диктофон. Таких интервьюеров с такими приёмами у нас когда-то в Скороходوفском рабочем выгоняли пинком после первого дня испытательного срока. Отвожу я правую ногу назад и спрашиваю: Ну, чашку кофе-то поставьте гостю, замотавшемуся за день. Он чуть тормозится, идёт к задней стенке и заглядывает в кофеварку, потом в пачку с кофе. То и другое дешёвое, замызганное и пустое. Кофе он достал из чего-то стола, чашечки нашёл разовые. Чего я терпеть не могу? Кофе из пластика, как вино из майонезной банки. Садись, угощайся, широким жестом и переходя на ты. Я достаю курево и говорю злобно. Я кофе без сигареты не воспринимаю. Он как-то крючится, ёжится и ведёт меня в свой отсек. Он тоже курит, но только там. Стол у него размером с табурет, а табурет размером с блюдце. Втискиваемся. Кофе бурда дикая, пепельница не мылась никогда, а он всё вертится, немолодой живчик, и журчит, и тарахтит, и почёсывается. Так значит, ты живёшь в Эстонии? Прозебаю, мрачно говорю я. А учился в Ленинграде? Слушай, говорю. Ну что это на хрен за разговор? Совсем вы тут обамериканились. Поготь 2 минуты и выхожу. Ты куда пугается он? Вернулась. Куда куда? Его мини-редакция, дверь в дверь с крошечной винной лавкой. Я обратил внимание при входе. Взял пару калифорнийского красного. Сыру, крекеров, яблок, скромно так, и пачку салфеток. В следующие пять минут мой редактор скакал по полупогашенной студии редакции, протыкая пробку всеми продолговатыми предметами, что нашлись. В конце концов он такое впечатление выгрыз ее зубами. «Вот теперь давай на «ты».» Я был из двоих явно главнее. Мы выпили по чашечке, он сунул в клочковатую бородку сыр, и протолкнул его внутрь яблоком. Я посмотрел в интернете. Мы ведь с тобой земляки, вкусноча в Калун. Ты же в Беларуси школу кончил. И я из Беларуси, из Минска. Мы с тобой вообще коллеги, оба филологи, русисты. Только ты вот прозу стал писать, а я стихи. Мы выпили ещё. Я думаю, вам уже всё ясно. Я брат заведовал отделом культуры в республиканской газете, говорил он. В подборке там мои появлялись в издательстве "Победа". Сборник вышел у меня. В Союз писателей принимать собирались. И тонкий волосок электрического разряда прострелил мне в сознании между сейчас и памятью сквозь 35 лет. И стало видно, как Володя Левин, кудлават и маловат, и коренаст и кривоват, и подскакивает, и подёргивается, и почёсывается, и норовит похлопать меня по плечу. и потрепать по загривку. Не владея своими привычками, и недержание речи несёт его по волнам автобиографии, и нафик ему, строго говоря, не интересны все мои дела. А интервью просто работа, заработок. Ах ты, сука, с душой, сказал я. Ах ты всё забыл. Не помнишь, да? Так это ты, Володя Левин, много лет назад плюнул в чистую душу, юному дарованью. Когда я школьник, на подгибающихся ногах принёс тебе свои первые стихи, написанные чистой, горячей кровью юного сердца, и смотрел как щенок. И ты мне стал долго рассказывать о себе. А стихи послал нафиг. Фигня ученическая. Зачем вам литература, милый мальчик? Это ты был первым, кто хотел загубить неокрепший молодой талант. Не вышло, да? А хочешь сейчас в лоб? Нет, ну честно, по совести, скажи сам. Ты же заслужил получить сейчас жизнь спустя в лоб. И я взял опустошённую бутылку за горлышко и изобразил, что сжал до побеления пальцев. И сыграл мордой, что я опьянел, что я психоват, и вообще межлитераторами и эмигрантами дать в застолье по морде хожь бутылкой дело обычное. Насчёт обычного дела он знал твёрдо. Ханга его накануне хорошо размяла. И я имел низкопробное удовольствие несколько секунд наслаждаться и развлекаться глупым мышонком. Я заслонял выход, а его лицо отражало сильнейшее желание спасти с мирным способом и не веря в военную победу. Потом я позволил себе расфокусировать твёрдость взгляда, убрать руку с бутылки и улыбкой разрядить ситуацию и добрую шутку. Он выдохнул, как проколотый волейбольный мяч. Какая смешная встреча за океаном, да? сказал я. Теперь я припоминаю, оживая забормотал он, отыгрывая положение. Ой, мись, ни хрена ты не припоминаешь. Знаешь, столько народу носило стихи и столько графоманов, а то непонятно. Он соврал, что потом переживал, чтобы сделать приятное, и сам почувствовал, что перегнул. Я тоже что-то симметрично соврал. Да, пепельница была вымота мной. На интервью взята им. Оно появилось через неделю, интересное только редакционным врезом. А Володя написал, что мы земляки, коллеги и старые друзья. И что он был самым первым в моей жизни, кому ныне, снабжённый эпитетами, писатель принёс на профессиональный суд свои первые произведения. Приговор того суда в газете оглашён не был. Зато была оголошена дружеская попойка с красным вином, сыром, ароматными хрустящими яблоками и бесчисленными сигаретами. Через год интересная газета вышла из бизнеса. Так это называется. Я подвёз его. Мы долго прощались на улице, тёмной и пустой. Он подпрыгивал, похлопывал меня по плечу, был оживлён и говорлив. Мы поцеловались. Я смотрел ему вслед, идущему к подъезду, маленькому, хромому, седому, и у меня сердце сжималось, и ком в горле не проглатывался. Не то чтобы ностальгия, нет. Как складывается жизнь и как она проходит. Второй шаг к первым рассказам. Когда я еще не читал о Кутагаве, «Мастерство — это путь длиною в сто ри», где первая половина составляет девяносто девять ри, а вторая — только один ри, Моряк в развалочку сошел на берег, не спеша и в расслабухе шлепал я первое, стало быть, из девяносто девяти шагов, о том не задумываясь и не подозревая. Меня вела некая договоренность между инстинктом, верхним чутьем и любовью к удовольствиям. Мне выписывали журнал «Техника молодежи». Интересный был журнал. Кроме техники и научных сенсаций присутствовал литературный раздел «Контакт». Обычно он давал фантастику с продолжением, реже научно-фантастические рассказы. И вот объявили конкурс на лучший рассказ. Кстати, «Новый мир» уже напечатал 16-летнего поэта Алексея Зауриха, самого молодого поэта в Советском Союзе. Я осознал, что самым молодым поэтом в Советском Союзе на уровне публикаций в «Новом мире» мне уже не стать. Емужественно сказал себе, что остаётся стать только самым лучшим. Иного варианта выделиться нет. Ну, поскольку чёрт побери, и иначе чёрт побери, и иначе. Вот гадство. Возраст юного Есенина или Лермонтова или Рембо уже прокатил, а вершин нет. Короче, проза в рекламе меня больше. Юношеские стихи и есть знак литературы, потому что размер и рифма Есть однозначная атрибутика. Прозу юношества определить литературой затрудняется. Не имея возрастной дистанции и профессиональной высоты, не может сплошь и рядом различить крепкую прозу от бытословного описания каких-то событий. Юношеские стихи есть признак тяги к литературе. Это и так ясно. Юношеские стихи есть ощущение того, что литература должна отличаться от копирования жизни. художественным качеством. А вот что это за качество в прозе и с чем едет, ещё решительно не ясно. Об этом вот как-то мало задумывались, и типологический факт не анализировали. А русский элибор представлялся мне ерундой, и я их писал погонными метрами. Лито пед института объявила меня гением, и я познал угрызения шарлатана. А вот написать такой рассказ, как мексиканец или конец сказки, или под палубным тентом. Я знал северную навелистику Лондона на изусть. Или 14 футов, или корабли в Лисси-Грина. Восхитителен был Огенри и безудержно смешон Зощенко. Но юность тяготит к драме, воспринимая комедию ниже своего достоинства. Мировоззрение юности мало драматично. Она готовится к решению главных дел жизни. И вот техника молодёжи И вот конкурс на лучший рассказ, конкурс по картинке. Картинка на вкладке. Далёкая планета, чёрное небо, серо-серебристая равнина и скалы вдали. И два космонавта в скафандрах отшатываются от широкой красной полосы шириной с велосипедную дорожку, светящейся на поверхности перед ними. А за полосой третья фигурка в скафандре лежит ничком, и рядом эдакий маячок, типа фонаря на палочке. с антенной. «Дети, придумайте сочинение по этой картинке. Мой жанр». По душевному складу все трое были ближайшими родственниками итальянца из давнего первого рассказа. Они носили абстрактно англоподобные имена. Тот, что уже погиб, оставил на земле любимую и полетел за славой и забвением. Когда его корабль потерпел крушение на далекой планете, он не мог, чтобы он не мог, Его счастливый соперник также оставил их общую любимую и благородно полетел спасать. Третий выполнял функцию резонёра. Он рассуждал о любви, о лишениях и суете сует. Вот только на хрен им нужна красная линия, я никак не мог придумать. Эта необъяснимая красная линия так меня раздражала, что стала раздражать и всё остальное. И эти идиоты с их незадачей в любви. и журнал с его кретинской картинкой. И так я этот рассказ и не закончил. Я был добросовестный юноша и еще не умел легкими газетными ходами обходить без анализа и мотивировки любые реалии. Через 10 лет молодым и циничным журналюгой я бы им выдал по картиночке любое количество материалов в любых жанрах и любого объема при соблюдении всех социальных установок. Но вообще я твердо знал, Что в жизни надо кем-то быть. Но меня проинформировали. В абстрактном зрелом будущем я хотел быть писателем. Или думал, что хочу быть писателем, или примеривая на вырост разные социальные роли, решил остановиться на этой. Элемент решения и элемент влечения проявились в параллельные прямые, которые раньше или позже должны были пересечься, если не дёргаться. Я читал И смотрел на окружающую действительность, пытаясь определить в ней значимые элементы и сложить из них ажурную, настроенческую, мелодраматическую мозаику, которая и будет рассказом. Там была ностальгия, разлуки, несовершенство мира, горькое сочетание чистоты душ и пошлости жизни. Там были одиночки-старики, благородные авантюряги в прошлом, памятью о чём и счастливы. Там жажда большой жизни боролась с тоской по любви и счастью, и карьерист достигал всего, теряя себя. Или делал большие дела, точимый горькой памятью, и конфликт никак не решался однозначно. И там был ветер и вечер и листва и огни и рассвет, и закат, и рука в руке, и седые виски, и далёкая перспектива, и юношеские планы, и прожитая жизнь. Юность вообще романтична, и не дай бог, если нет. Через энное время процесс во мне встал на автомат и уже не нуждался в волевом запуске. В неожиданный момент я ловил в себе кружева отвлеченных настроений и вязь вымышленных событий. Дети часто живут в вымышленном мире, и реальный мир раньше или позже извлекает их оттуда, как болтающуюся внутри бутылки пробку крючком. Я надел грузило и погрузился, научившись и привыкнув переходить с подводного ритма дыхания на надводный. Жабры развились в добавок к лёгким. Короче, когда мечтатель и фантазёр, а таких всегда немало, начинает свою склонность культивировать с серьёзными намерениями, оформляя в данном случае под литературный канон и ориентируясь на лучшие образцы, то если он будет продолжать Может что-нибудь и выйти. В 17 лет я полагал, что за 2 года, посвятив их только ученичеству писания, я могу стать писателем. Это был теоретический допуск, потому что таких 2 лет никто в СССР иметь не мог. Я-то имел в виду полностью только Мартин Иден. Но по закону полагалось или идти в армию, или учиться в институте, или работать в разных последовательностях. Иначе тунеядство уголовно наказывалось. А жаль, я шел по улице, ловил на щеку тополинную пушинку, и в минуту во мне возникал рассказ об озеленении солдатам гарнизона в далекой Забайкальской степи, любви его к юной бурятке и стойбища, дисциплинарно наказанного романа и вечной разлуке в трясине дембеля и быта. Я раскачал фантазию, как акробат раскачивает растяжку суставов и мышц. Я все это не записывал. Уже на уровне замысла мне это не представлялось шедеврами. А писать надо было шедевры. Только. Как никто. Мой первый диспут. Наша классная в последней моей школе была большим подарком судьбы. Кира Михайловна Яцевич не то чтобы любила русскую литературу, Она ей училась и брызгала. Всеми страстями она жила в ней, то есть учительница в литературе, хотя можно и наоборот. Она давала самозабвенно и требовала ревностно. Она была в цвете, около 35, знойной, смоглой женственности. И наша тупость иногда срывала её в крик, хотя причины учительского невроза не всегда имеют причиной учеников. В восьмом классе ее ироничное ко мне отношение вызывалось, по-моему, отличными офицерскими сапогами, в которых я прибыл с Востока. Я смотрелся диковато, здесь сапог не носили. В одиннадцатом был, видимо, любимым учеником, хотя внешних проявлений она себе не позволяла. В порядке вне классной работы она грузила нас эстетикой, как могла. Как все настоящие русские словесники, она была идеалисткой. И вот она объявила на классный час диспут. И написала крупно и красиво мелом на доске: "А вкусах не спорят". И спросила, кто согласен. И почти все подняли руки. И тогда она с победным выражением поставила после фразы вопрос с воскликом, так что получилось: "А вкусах не спорят?" И спросила: "А теперь кто с этим согласен?" И класс смешался, и захмыкал, и оценил И почти весь поднял руки, уже за новую редакцию текста. И был вопрос, ну а теперь кто за первый вариант? Я почувствовал себя немножко в дураках вместе со всеми. Не так уж меня, как и всех, волновал диспут. Скорее, задето было самолюбие. Да, я тоже слегка попал в ловушку. Но крепка ли ловушка? И так ли уж верно, что истина во втором варианте? Хм. Я поднял руку, остаюсь при своих. и покосился по сторонам. Еще двое подняли. И Кира сказала, что сейчас мы будем защищать свои точки зрения, и предоставила мне слово. А когда она после своего вопроса с воскликом обернулась к обескуражному классу, лицо у нее было торжествующее, она полностью добилась нужного эффекта. И было ясно, что она считает истинный второй вариант. Иногда соображение идет с удивительной скоростью, а внешние твои действия выглядят легкими такими, небрежными. «Есть вкус и есть безвкусица», — сказал я. И по растерянным глазам Киры понял, что выиграл. Дальше неинтересно. Развертка тезиса. «Если одному нравится репин, а другому коврики с лебедями, это вкус и безвкусица, и вкус надо прививать и развивать, а с безвкусицей бороться». А если одному нравится Репин, а другому Ренуар, то это разные вкусы. Два великих разных художника. Можно одного любить, а второго нет. Ну и о чём тут спорить? И тому подобное. Кира стала выходить из ситуации, пританцовывая на фразах как боксёр. Оживление было изображено на её погашем лице. Я поменял весь сценарий. Споры больше не было, спорить не о чём. Первую пару минут я был весьма доволен собой и даже горд. Я умный, образованный и хорошо всё понимаю, и даже доказал вам свою правоту. Через 5 минут я понимал, что скотина, и лучше бы сидел и молчал. Боже мой, она умнее, образованнее и лучше нас, и даёт нам всё, что может. Какие там рамки программы? И вот она в неловком положении, и это я её туда загнал. Ей же это унизительно. И я её же люблю, я не хотел. И всё-таки ещё долго, до конца студенческих лет, я спорил не для того, чтобы выяснить совместно истину, а только для того, чтобы победить, пока не накушался пустословия. Интермедия. Тогда мы читали. В приличных домах стоял на полках одно томник Сент-Экзюпери. В Суперри, и на вечерах повторяли Единственная настоящая роскошь это роскошь человеческого общения. В Экзюпери мы полагали правильным искать и находить главное о смысле жизни. Это не только о Маленьком принце, который остался, но и о Ночном полёте, Южном почтовом и прочее. Таков был его статус. И портрет его в лётной пилотке висел во многих домах. Ремарка вся страна читала чуть раньше, но рубеже 60-х Но и к их середине жажда не схлынула. Три товарища были книг и книг. Три товарища научили меня любить немцев. Ты прелесть, Робби, ты воруешь булочки и хлещешь ром. Какая жадность, какой расчет. Таких книг о верности, дружбе и любви, когда отдают все с мужской скупостью в словах, мы не знали. Глубокое принятие на Западном фронте пришло позднее. И был главный Хемингуэй, мужчина с большой буквы, Солдат, охотник, рыбак, боксёр, борец с фашизмом. Мы глотали легенду и принимали к сердцу имидж. Поколения молодёжи был потребен герой, мача, писатель честного слова. Даже его самоубийство воспринималось актом героизма. Полковник Ричард Кантел учил быть мужчиной. Старик Сантьяго учил не сдаваться никогда. Гарри Морган поведал, что человек один не может А главным из своих, ребята, был Аксёнов. Он говорил, как мы, просто лучше, и думал, как мы, просто соображал чуть раньше. Так это воспринималось. Его книги ложились в сознание как узор в подготовленную для него форму. Ещё милой повторялась нехитрая ностальгия Балтура. До свиданья, мальчики. Эта повесть явилась актом как стежком нити, скрепившей поколение довоенное и нынешнее сквозь четверть века. Четыре лирических отступления в ней я помню наизусть и сейчас. И был, черт возьми, Анатолий Гладилин, первый из поколения городской, иронической и прочей прозы. Это он в 21 год напечатал в Катаевской юности хронику времен Виктора Подгурского, с которой направление началось. «И пыль в глаза». И потрясшая нас уже в 10 классе история одной компании. Я уже написал Голубое и зелёное Юрия Казакова, и мы узнали, как мы любим. И уже вышла попытка к бегству, и хищные вещи века Стругацких. Мы ещё не могли оценить блеск стиля и жёсткой мудрости мысли, но цепляло тем, что было интересно, и заставляло задуматься тем, что мир на самом деле не походил на розовую туфту, втюхиваемую нам За путь к благоденствию. Феномен сочетания легкочитаемости формы и предельной серьёзности содержания. Все перечисленные были идеологи нашей эпохи, ни маразматики из политбюро КПСС, конкретно, которым не верили даже мы с пионерского возраста. Неофициальные боссы советской литературы с премиями, орденами и собраниями сочинений. Этих вообще никто в грош не ставил, и не классики школьной программы. Их место было в идеологии их эпох и в рамках школьной программы оставалось. А эти ложились в душу и в мировоззрение, под их влиянием и с поправкой на них мы строили представление о жизни. Стихи тоже были, но уже это вовсе для меньшинства. Однако в нормальной школе набиралось несколько человек такого меньшинства. Эдуарда Ассадова Кира нам читать запрещала за пошлость. Мы пожимали плечами, и пошлости в верных и душевных словах не видели в силу малой эстетической накаченности орден и памятник осадово это первый шаг малоразвитого нормального человека в приобщение к поэзии к идеалам морали в живой словесности евтушенко был явлением природы фактом действительности его знали даже те кто вообще не читал его принято было порицать за лавирование перед властью А стихи бывали, ведь ну хороши же. Сто лет помню. Есть прямота, кривее кривоты. Она внутри себя самой горбата. И много еще. Был блок и вечный бой. Был Маяковский. Я знаю силу слов, я знаю слов, набат. Они не те, которым рукоплещут ложи. От слов таких срываются гроба, Шагать четверку из своих дубовых ножек. Был Тихонов. Гвозди бы делать из этих людей. Кто ж тогда не знал старика Тихонова? А сейчас балладу о динамите, помните? И был Симонов Константин. Вспомнили недавно, да? Нет больше родины, нет хлеба, нет земли, нет хлеба, нет воды, всё взято. И знаете, это не было милитаризмом. Иначе юность романтична, юность жаждет изменить мир. Юность проницает смысл своей жизни прежде всего в борьбе. За идеалы для всех и во имя всех. Да это был камертон нашей жизни. Нас водила молодость в сабельный поход, Нас бросала молодость на кронштадтский лед. Боевые лошади уносили нас, На широкой площади убивали нас. Но в крови горячечной поднимались мы, Но глаза незрячие открывали мы, Закаляясь им мужество сталью и свинцом. Укрепляй содружество ворона с бойцом. Это было время Багрицкого тоже. Банальность это когда давно известное оставляет тебя равнодушным. Когда давно известное заставляет сжиматься сердце, это называется истиной. Нужны сильные стихи, чтобы затронуть, раскачать и заставить звучать в тон словам ещё малоискушённую поэзию душу. Мой первый вечер Из какой фигни состоит обычно так называемая творческая биография? И насколько слабо соотносятся друг с другом внешние действия и внутренние переживания? Нет. Кто-то удавится за звание или орден. Но счастье категория непроцедурная. Перед институтский филфак в лито, в ядре, так сказать, решили почтить меня вечером именным, типа Маузера-Дзержинского. Руководство решило, что дозрел и сойду за птицу в графе культурной самодеятельности. Я надел костюм и галстук, я долго перебирал стихи. Волнение было сильным, сами понимаете. Это был актовый зал института, и он не был слишком большим и не был полным, сильно не был. Но всё же люди были, не очень много, мало, не помню сколько. В первом ряду сидели четверо девочек и двое мальчиков из нашего класса. Одна из девочек в очках и с цветами. Я был наверху на сцене, под лампами. Рядом за столом сидел доцент за кафедрой русского языка и литературы. Он жвёл лекто. Он меня кратко представил и сказал слова. Я встал и подошёл к краю сцены и стал читать. Всё у меня одервинело. Надеюсь, дураки не заржали. И я читал, а сам боялся забыть слова и смотрел в дальнюю стену. И я впервые ощутил неведомое ещё, тоскливое и подсасывающее безнадёжность чувства, отсутствие контакта с залом. Не было связи, тепла, любви, восторга, ожидания, да хоть снисхождения. Вообще ничего не было. Я был в пустоте. Мне жидко и вежливо похлопали, и девочка с цветами их мне вручила. И я вообще ничего не чувствовал. Пустота и разочарование. Я же знал, что должны быть чувства: радость, усталость, удовлетворение, счастье признания, благодарность к слушателям, гордость своим достижением. Всё-таки мой вечер поэзии в институте среди студентов. И ни хрена. Всё на автопилоте, ноль эмоций. Потом я пришёл домой, отдал цветы маме и переоделся в домашнее. Как не было ничего. Что читал, кому, зачем? Ну и что? Ожидание ощущений не сбылось. Вот что вечно лишает происходящее смысла. Водка есть, а кайфа нет. Ода к школьной радости. Школьные годы чудесные с дружбой, с книгой, с песней. Как они быстро летят, им не вернуться назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы. Значительное число самоубийств приходится именно на старший школьный возраст. Звучание вопроса типа «А как вы проводите свободное время?» рождало во мне высокомерное отношение к прекрасно душному слабоумию. Механическим сверчком сверлил будильник, я брался за гантели и просыпался, и лез под ледяной душ, и в восемь утра сидел за партой. На свободное думанье оставалось четверть часа из школы до дома. В школе мотали нервы вопросами и оценками, а дома переодевался, обедал и шел или на дополнительные занятия, или на тренировку, или в вечернюю физмат-школу. С дополнительных возвращался при дурной голове, с тренировки нес в сумки мокрый трикотажный костюм. Из физмат двигался с сознанием бессмысленной абстрактности бытия вообще. И только после этого делались уроки, а было их обычно выше крыши. И всё полностью, неукоснительно и аккуратно. Математика, физика, химия, биология, прочие ля-ля потом, когда голова уже отрубается. Уже половина 11, когда ты пойдёшь спать. Последние два класса я вставал первым в доме и ложился последним. Медаль мне была нужна для поступления и вообще, дополнительные для медали. Так было заведено. А секция самбо при машиностроительном институте чтоб быть человеком. Всё было организовано по минутам. И вдруг щёлк нет сил покончить с собой. Как хорошо. Отдых. Но лучше хоть как-то жить, а лучше хорошо? И вот колесо каторги. Последний экзамен и первый экзамен. Сочинитель сочинял, а в углу мешок стоял. Сочинитель не видал, споткнулся и упал. Этот детский стишок я слышал от ленинградской бабушки. Обычно мешок бывает пыльным и не ждёт, пока ты об него споткнёшься, а сам бьёт тебя по голове. И так я шёл на золотую медаль, причём номером первым, и не видал мешка в конце тоннеля. Шёл серьёзный 1966 год. В предыдущем нашей школа, неофициально первая и престижная в городе, выдала кучу медалистов. И все они провалились на вступительных в Минске, Ленинграде и Москве. Злорадно затрубили директора школ менее блескучих. Нашу директрису вызвали на бюро облано и продемонстрировали, чем отличается аректоскопия от выговора. Отличалось мало чем. И выражение лица вернувшейся директрисы заставило содрогнуться педагогический коллектив. И в следующем выпуску нам Повысили критерии отличных отметок за год до того уровня, что приходилось подпрыгивать, как дрессированной собачки, до лакомства на палочке. Не буду пересказывать всех каверз и подлостей этой полосы препятствий, но в том году одиннадцатилетнее обучение взад обратно менялось на десятилетнее. Везучие мы были последними, кто проучился год лишний. Десятиклассники выпускались вместе с нами одиннадцатиклассниками. Три наших класса и четыре десятых. Двести тридцати рыл. И только двое набрали очков и баллов достаточно, чтобы в случае сдачи всех экзаменов на пятерки получить золото. Просто пятерок на экзаменах было для медали мало. Медаль мне была нужна кровь из носа. Я хотел поступать на русскую филологию Ленинградского университета. Только туда и никуда больше. Вечерняя физико-математическая школа при пединституте. И заочные подготовительные курсы в электротехнический Бонч-Бруевича были окончены для успокоения родителей и отчасти из любопытства и для подстраховки. Филолог не профессия для мужчины. Медалист мог сдавать только один вступительный экзамен, в моём случае сочинение. В сочинении я был уверен больше, чем в прочих своих возможностях. С пятеркой по сочинению и медалью я проходил в университет. В английском я был не убежден, а история хрен их там знает. На каждый экзамен я надевал ту же счастливую рубашку и выстругивал из веточки акации свежую каску, украшая ручку узором. И перед выходом ставил себе увертюру к ориолану. И с последними бетховенскими аккордами шел на главное дело своей жизни. И нормально шел. И история с обществоведением, как вещи наименее серьёзные, были для полупроформы поставлены последними. И этим мешком они меня свалили. Я был уничтожен этими двумя четвёрками в одну кассу. Я знал историю и обществоведение, и за все 4 четверти у меня стояли пятёрки. И историчка была кратчайшая безвредная женщина, а сидевшая рядом с ней на этом экзамене директриса Та же историчка по образованию. Как-то легко и быстро сбила меня, вроде лёгкими, а вроде и непонятными, какими-то неожиданными вопросами. И кивала доброжелательно и сочувственно. Я удалялся от школы скошенной и замороженной. Я двигался в колоколе пустоте звона. Я пахал последний класс, как папа Карло. Серебряная медаль при двух четвёрках давала мне те же права и шансы. Но сейчас при моём разгроме и полном И в столь неожиданном поражении об этом вообще не думалось. Я проиграл. Страшно, неожиданно, бесповоротно и, пожалуй, несправедливо. Я не мог понять, что она меня спрашивала. Я знаю историю. Два часа я гонял на велосипеде, развлекаясь тем, что не позволял обгоняющим машинам согнать меня с асфальтового полотна на обочину, нервными гудками и матом, тявкая в ответ, что по правилам мне полагается метр дороги. И могут вызывать ГАИ и платить штраф за нарушение. Через 2 часа я вернулся домой, и по телефону позвонила классная. Ты хочешь пересдать историю с обществоведением? Тогда завтра к часу в 9В после них проверят твои знания ещё раз. На завтра все дела та же директриса. Тяжёлое крестьянское лицо, тяжёлая крестьянская фигура. Авторитарное руководство, суровая власть, без всех этих штучек дрючек. но не без справедливости, но не без доброты. И я тащил ещё билет и получал свои пятёрки, и на вопрос, много ли готовился, отвечал со вздохом, что даже слишком много. Наверное, все улыбнулись в том смысле, что вчера я был простительно переучившись. Много спустя я узнал, что классная устроила директрисе скандал. Она кричала, что я единственный, кто назвал ей даты Французской революции и жизни Петра I, что у меня За год не было в журнале ни одной четвёрки по истории. Ну и можно себе представить. Не полагалось перездач на выпускных, никак, категорически, но мне устроили. 11 лет спустя, в мае, в своём небольшом домике, в маленьком яблоневом саду, Кира Михайловна классная намекнула мне, в чём было дело. И идиот вспомнил. В этой школе мы в 9 классе ходили во вторую смену. А это неудобно. Утром делать уроки С двух до восьми школа, дома поел, переоделся, день кончен. А в десятый пошли в первую, ну, в свою очередность. А в октябре распространился в классе слух, что со второй четверти мы точно и достоверно пойдём во вторую смену. Народ взволновался в недовольстве, роптал о справедливости. Учителя обычно не знают, сколь много несправедливостей терпят в школе ученики, и как это задевает и унижает душу. Решили провести неформальное, как сказали бы сейчас, собрание класса, проголосовать, назначить протестные меры и направить к директрисе выборных от класса. Пусть известят, что мы не хотим. Меры назначили за забастовку. На занятия не выходим. С выборными застопорилось, никто не рвался. Я отличался повышенной раздражительностью с раннего возраста. Я сказал, что пойду я. И могу один, если класс меня уполномочит. К моему изумлению, класс притих. В презрении я затянул бледно-бежевый короткий, по тогдашней моде плащ, который носился только с поднятым воротником, и застегнул кнопки на очень хороших перчатках тонкой чёрной кожи. Отец взял в Германии себе, но не лезли, а я дорос. Так я могу считать, что вы меня уполномочили? Построил я вопрос так, чтобы молчание означало согласие. Неопределённое мычание было мне верительной грамотой. Я постучал в директорский кабинет, где никогда не был, и вошёл с разрешения. И встал посреди и сообщил ей, глядящей из-за стола с лёгким удивлением, что уполномочен. Прошлый год во вторую смену, а в этом несправедливо. И если переведут, класс устроит забастовку и на занятия не выйдет. А я только передаю решение класса. Меня отпустили без лишних слов. Мы остались в первую смену, и вероятнее всего, слух был ложный, и никто нас переводить никуда не собирался. Кира мне потом сказала только, что в кабинете директора лучше всё-таки снимать чёрные кожаные перчатки и опускать поднятый воротник, что она получила жёсткий втык от директрисы. Я узнал в том же яблоневом садике, и в очень мягкой косвенной форме 11 или 200 лет спустя. Для меня за полтора года прошло полжизни. Для директрисы возрастом за полтиник полтора года пролетели птицей голубим, городским помымным. И вот её красавец теперь хочет получить из её рук золотую медаль. Так где справедливость в жизни? И не сука ли он наглая и удачливая? Ничего, пусть хоть чуть-чуть понюхает жизни, покорячится, а то уж больно пивуч. Характерно, что я к экзаменам абсолютно забыл тот случай. И ни на миллиграмм не подозревал, что директриса меня топит умышленно. Да, я не сумел ответить почему-то, и что-то такое чуялось, но в объективности её не сомневался нисколько. Просто вот такое невезение. И я получил её, жёлтого металла из неизвестного сплава. И сидел на сцене в президиуме и произносил речь от имени выпускников, и ни хрена не чувствовал. Утомили они меня этой эпопеей. Тем более, что главное было впереди – вступительные. В 1966-м поступали два школьных выпуска – 1948-1949 годов рождения. Дети послевоенного демографического взрыва. Нас было до черта, и конкурсы были ужасные. На русское отделение филфака ЛГУ около 12 на место, а группа переводчиков английского отделения – вообще под 30 – так что у нас еще ничего. Для некоторых вступительные экзамены — это решение судьбы, всей будущей жизни, состоишься ты или нет, быть или не быть. Я презирал себя за волнение. Я говорил себе, что поступлю сейчас или через год после армии, переведясь заочного, как угодно, когда-нибудь, любым путем. Я жил у своей тетки в дачном, она с семьей была на даче, а дачное было в городе, пешком и... на метро и на трамбусе, около часа до университета. Я перелистывал книги по программе из её библиотеки и свои пособия по грамматике. Ездил на консультации и собирался с духом. Это был Ленинград, и это был университет. Хотя другие абитуриенты выглядели не страшно, а всё равно было четыре потока, и сдача каждого экзамена шла 4 дня наплыв. Мой поток был второй. И мне было жаль, что не первый. Первый это первый, что-то есть. И я приехал за четверть часа до 10, как рекомендовали, и был спокоен. Сочинение было готово во мне, оно уже существовало в виде бесформенной пластичной энергии, которая послушно и легко примет любые заданные её параметры. Тема не имеет значения. Надо лишь оформить и сбросить набранный потенциал. Я даже подрагивал но сдерживал себя и презирал за это подрагивание и я пошёл с потоком в двери большой аудитории и у меня не было с собой экзаменационного листа я отошёл в сторону и обрыл карманы я забыл лист дома на столе езды в оба конца 2 часа воздух почернел и мир зашатался на дверях стояли похожие аспиранты парень с девушкой моё лицо требовало скорой помощи и меня утешили Документы сданы, приняты. Ничего страшного. Надо пойти в приёмную комиссию, сказать про накладку. Меня тут же перенесут в третий поток. А есть ещё и четвёртый. И приезжайте завтра спокойно сдавать. Берегите нервы, ни пуха ни пера. На завтра я сидел пень пнём. Я перегорел на старте. У меня не было мыслей, не было вдохновения, не было подъёма, а вместо желания был страх написать плохо. Я выдавливал сочинение, как чехов из себя роба по капле. И получил 4. Тогда я не пил и не курил и не ходил по женщинам, и не имел денег, и у меня не было друзей или просто знакомых в Ленинграде. Поэтому я шагал вдоль набережных, и мысль утонуть в зелёной воде не казалась мне противоестественной. Шансов пройти весь конкурс в борьбе с ленинградцами у меня было куда меньше, чем написать сочинение на 5. И я пошёл на устный литературу-язык. Экзаминаторша точно не была 30. С литературой было всё в порядке. Я видел, как она, почти не закрывая от меня мой листок, рисует 5. А с русским устным меня заклинило. В те годы я его не знал никогда. Писал я без ошибок. Чего вам ещё? Я его игнорировал, тут же забывая выученный и прошедший урок. За 3 дня не выучишь. Она мне даже помогала. Она меня не топила, она кряхтела на ухо подруге. И поставила мне три. Общее четыре. И я понял, что пролетел мимо университета. Тетка, приехав на день, напекла огромный таз коржиков. Сутки я читал учебник истории и ел коржики. Они кончились к Петровским реформам 1721 года, и я лег спать перед экзаменом. В коридор передо мной вывалился из двери несчастный, срезанный на группе Освобождение труда. Я срочно прочитал группу Освобождение труда и нырнул в аудиторию и вытащил эту группу. И тут я включился. Я задышал. Наверное, глаза загорелись, и я задекламировал, что необходимость реформ назревала десятилетиями, что ещё Петровские реформы 1721 года не могли удовлетворить общество. Меня слушала не старая, опять же тётка, она прерывала и направляла. А я пел из дали, стремясь блеснуть всем, что имел, а главное скрыть то, что она хотела узнать, но не знал я. Я говорил о степнике Кравчинском, попавшем в Лондоне под маневровой паровоз, и о Роتشльде, отсудившим у Николая I деньги геоцены. Когда я дошёл до 1936 года, когда Оренбург прибыл Вторуэльский фронт. И анархосиндикалисты под черно-красными знамёнами встретили его криком: "Вива Мигель Бакунин". Она поставила мне пятёрку и выразила восхищение. Попутно, по сожалев, что про освобождение труда мы так и не узнали, но явно знаем несомненно. На английском я не сумел толком перевести простенький текст. Советская школьная система обучения языкам умела готовить глухонемых Экзаминаторша стала со мной разговаривать, и тут в рамках школьной, опять же, программы я бы тянул, и она пригласила на парницу. Вот та была класс. И юбка и стрижка и сигарета, и бойцовое циничное выражение чесного лица это был стопроцентный филфак. Кто понимает? Ваш любимый писатель. Был такой вопрос в перечне. Хемингуэй. Это была тогда правда. Но Хэм был в школьно-учебниковом перечне, и она скривилась, и спросила, что я читал. И я перечислил все его книги. Слава Богу, я отлично знал и помнил оригиналы названий. И она приподняла бровь и спросила, не помню ли я, из каких частей состоит книга в наше время. И получила не части, а название рассказов сборника. И приподняла другую бровь и спросила, читал ли я, по ком звонит колокол. И я отвечал любовно, что Кастр сказал, что 20 лет эта книга была для нас учебником гражданской войны. Но я ее не читал, потому что в нашей стране она не переведена и не издана. И она сказала, что когда я поступлю, пусть я прочту ее по-английски. И резко поставила мне пятерку. И я подвис со своими 18 баллами. Ко дню подведения итогов большая часть отсеялась и рассеялась. Оставшихся собрали в актовом зале и объявили проходной бал 19. Не ожидая иного, я пошёл забирать документы. Там толкались, и я спустился к Неве. Пережду. Куда теперь спешить? Я стал пытаться думать о том, куда пойду работать и проживу предстоящий год. Как буду готовиться к экзаменам, чтобы поступить наверняка? Не заберут ли раньше в армию? Если загребут, вернусь я сюда года через 3. Мрачная огромность и горы пахоты. «А что ты торопишься?» — сказала с войски начальственная тетка, единственная из всех обращавшаяся на «ты» и к нам, и к девчонкам из комиссии. «Походи пару дней по утрам, потолкайся, послушай, еще ничего не кончено». Когда девятнадцатый бальники разошлись, окруженный кучкой беспокойных, замдекана сообщил, что после завтрака двенадцати надо подойти на кафедру русского языка. Возможно, останутся на русское отделение несколько мест для тех, у кого 1-2 балла меньше. Хотя пока сказать трудно, и обещаний никто не даёт. И я на завтра подъехал убедиться, что информация остаётся в силе. А послезавтра положили наши дела. Папочек 30 на стол, и полупроходные баллы 18 и 17, осталось 6 мест. Конкурс сейчас пройдёт так: Вступительный балл плюс отметки по литературе и русскому в школьном аттестате, плюс 1 балл за медаль, у кого есть. В этом раскладе я получал 29 из 29 возможных. Я уже ничего не чувствовал, ничего не мог, ничего не хотел, ничему не верил. Я вышел на университетскую набережную и через 2 часа спокойно пешком пришёл в дачные. Я не представлял, куда мне себя девать и чем заняться. Глава 3. Наш универ. Загородка, компас, курс, калитка. Если бы в 18 лет я жил в свободной стране, я бы никогда никуда не поступал. После школы я отправился бы в ближайший крупный морской порт, тот же Ленинград или Архангельск или Калининград или Одессу, и чуть раньше или позже нанялся бы на любой корабль матросом второго класса. и отправился бы вокруг шарика. Курсы и сдачи экзамена на удостоверение, несколько недель про форма, а можно и экстерном, я узнавал. А удостоверение шлюпочного старшины, на которое я сдал в местном речном клубе, на всякий случай у меня уже было. Я хотел видеть мир, я хотел работать всем, я презирал туризм, благоустроенных зевак, глазеющих на чужую жизнь. Надо самому жить этой жизнью, чтобы она была твоей. Я хотел быть настоящим железнодорожным бродягой, и монтажником высотником, и портовым грузчиком, и вальчиком в тайге. Меня просто укачивало это желание. И заработав денег на 2 года жизни, я хотел осесть в своей каморке в городе Ленинграде и только писать. Учиться, постигать и достигать, преодолевать и добиваться. Я полагал, я чувствовал, что через 2 года Плотной, упорной, сконцентрированной работы я смогу писать по-настоящему и буду писать книги, и больше ничего не надо. В суровой реальности план не котил. Альтернатива армия или институт. А летунов идеология жёстко порицала. Хороший человек должен был трудиться на одном месте. Поступать в электротехнический, куда я окончил подготовительный курс заочно, или на физфак? Я любил физику. и учиться, чтоб раньше или позже, потеряв столько времени и труда зазря, всё равно писать. На филфаке хоть литературе учат. Мы ещё не было блатных и не было взяток. Клянусь, ни об одном случае в университете тогда мы не слыхали. И не было ограничений в приёме для иногородних, и общагу давали почти всем. Приём был честным. Каждый из нас был звездой в своей провинции. медалистом, победителем олимпиад, эрудитом, примером. И вот мы собрались вместе в нашей группе из 23 человек. Медалистов было 13. Каждый обнаруживал, что он такой не один, и было с кем разговаривать по верху своего уровня. Один был уровень умственного превосходства не возникало. Одни были счастливы, другие, позднее выяснилось, травмированы этим обстоятельством. Мы цитировали друг другу те же книги, терзались теми же мыслями и задавали те же вопросы. Поражало, что треть честно поступивших были серые мыши, плохо напоминавшие, что они учат и отвечают. Проскок в экзаменационную лотерею. Артисты Мимонса. Фон. Весь первый курс мы плавали в блаженстве, и только потом некоторые пришли в себя и потянулись выше, высовывались. Происходило ориентирование в новом пространстве. Старый принцип выплыл из нового тумана. Ты должен быть лучшим и первым. Только теперь придётся гораздо выше. Восхитительное ощущение. Это уже не барахтанье в воде. Буквально физически чувствуешь, как молоко под лапками сбивается в плотную массу, и это уже настоящая опора для настоящего движения. Как бы объяснить? Мы были уже на площадке, где вёлся гамбургский счёт Здесь собрались мозги из лучших со всего Союза. Это был подготовительный класс, но реальный масштаб. Они наше поколение последним успело в захлопывающиеся двери праздника. Время ещё отделило нам яств с пиршества русской филологии. Мы узнали о существовании и масштабе Проппа и одновременно узнали, что легендарный Пропп ещё жив, и седенький гном с горящими глазами Ещё прочитал нам в первом семестре третьего курса по русскому фольклору. Историческую грамматику русского языка давала бабка Соколова. И когда грузная старуха с трудом поднималась на второй этаж, подтягиваясь о перила и садилась там на площадке филодрома, передохнуть среди курящих студенток, вокруг неё висела и просвечивала плотная аура репутации. Она была любовницей Есенина. И знала бабка Соколова об этой своей репутации. И довольство жизнью исходило из промытых морщин и ясных, выцветших глазок. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.